Глава 23. Для желающего как следует спрятаться и держать оборону, дом в Веденских расположен удачно. К нему из жилых кварталов идет одна дорога, хорошо просматриваемая. Если есть желание сбежать, то тоже удобно. С одной стороны, лес до железной дороги и далее. С другой, расселенные дома и иного рода развалюхи «Те же сортиры, дровяные сараи. Отстреливайся, не хочу». Акимов нарочно пошел кругом, через лес. Фонарь Витьки светит, как сумасшедший. Сергей тут не был со времени отъезда Кати, поэтому в глаза бросились изменения, подчеркнутые к тому же электричеством. Оно же все освещает, не разбираясь, хорошее, плохое. Во дворе беспорядок, как на стройке». Огород заброшен, сплошные сорняки, фамильная яблоня паршивеет. И даже почему-то окна наполовину Кати забиты, плотно как стена. Когда Сергеевна уезжала, не было этого. Кто забил? Наталья? Сергей представил себе эту царь-птицу с хрупкими пальчиками, бойко орудующую молотком, в зубах гвозди. «Ну нет же, Витька?» Им вроде незачем. Света в доме не было, хотя провод был прокинут на крыло Натальи. Дым из печной трубы не шел. Акимов, держась в тени, по большой дуге обошел хибару. Похоже, никого. Или же кто-то таится. «Ну, раз я все равно тут, чего не зайти», — решил Сергей, открывая кобуру и доставая ТТ. Ключ от половины Натальи был на месте, под крыльцом. Дверь поддалась тихо, без обычного скрипа, видимо, недавно смазанная. Сергей думал, не разутся ли на крыльце, чтобы не скрипеть, но решил, что не надо. Случись бежать, не в портянках же. Войдя он потянул носом. Ни чужого, ни даже необычного духа. Сухая лаванда Натальи, старое дерево, немного прокурено, но не табаком. В доме никто не курит, это дым от печи. Воздух вроде стоял, и Наталья постоянно боится, что Соньку ее золотую просквозит. В доме не затхло, а уютно, как в бабушкином сундуке. Акима вышел в чудо-комнату, которая у Введенской умудряется быть и кухней, и мастерской, и спальней, и детской. «Чисто до жути». Полы выскоблены до светлых жил, половики разложены. Нет, выстроены, как на плацу, даже по осям комнаты. И внутри окна свежайшая вата, и на окне ни следа пыли, пыльцы. Точно эта мелочь сама стесняется садиться на такие сияющие стекла. Ненормальная чистота. Такая дома у Сергея бывала лишь тогда, когда веру выводили из себя или Оля слетала с резьбы. Вот тогда они набрасывались на уборку и полы затирали до дыр. Все на своих местах. Нового не появилось. Все по-прежнему бедненько. Из роскоши ящик с красками и иным художественным добром дошвейная да машинка. Где-то был Сонькин плюшевый медведь, Ривун, Не видать его. Наверное, в лагерь взяла. Или вот за занавеской на топчине. Топчан, на котором на пару Сонька с Натальей дрыхнут, задернут ситчиком, пошитым на манер буржуазных занавесей, с полукруглыми складками поверху, прищипками и прочей драпировкой. Царский полок, не иначе. Само собой, Сергей сунул нос из за него. Нет, и там с топорами никто не хоронился. Пусто. Кровать идеально застелена, Ни складочки, две подушки в чехлах, расшитых гладью. На столе добра прибавилось. Под салфеткой, как всегда белоснежной, крахмальной, стояли кружечка Соньки, эмалированная с зайцем, два чисто вымытых стакана. А еще какая-то совершенно невероятная штука. Хибаров в Веденских — это как дверь в какой-то другой мир. Тут ниоткуда могло появиться что угодно. Хоть конь троянский, хоть птица-феникс. Когда оформляли изъятие, тут и у музейных челюсти отвалились. Да тут на музей. А Наталья Лиса только ресницами хлопала. Кто ж знал, что этой милой картиночке место в Третьяковке, а пустяковой рюмочке в Эрмитаже? Ну а как же? Все в рамках легенды, согласованной Сорокиным и Введенским. Торгуясь, как черт, Лукич выговорил подход к сестрице Темнота и полное отсутствие образования знать ничего не знала, пилила и моливала, не ведая, что и на чем. Подписывая все не глядя, Михаил напомнил неоднократно: он спас сотрудникам милиции, деятельно раскаялся, своими руками задержав подельника, имеет трудное детство издержки дворянского воспитания, и тяжелую наследственность, ибо незаконно рожденный. И главное, он все-все выдал сполна. Все ли? Ну да. А что делает тут этот... Уж и подстаканником ты не назовешь. Шедевр. Необычный подстаканник, как у нормальных людей круглый упорядоченный а весь угловатый нагловато красивый вниз расширяется вверх сужается и по кромке пущены с самой тонкой работы как настоящие ветви цветы листья и как раз на них и посверкивают стекляшки как краса по утру мерцают звездами даже в сумерках точно картинку сказочного леса взяли свернули в цилиндр и отлили из олова. «Это же олово. Акимов взял вещицу, поднес к глазам. «Так вот клеймо. Не олово значит. И не одно клеймо. На внутренней стороне обода донышка располагались сразу несколько прямоугольничков. Маленькие, но четкие. Каждую черточку видно. «925 со звездочкой». Лев с поднятой лапой. Корона. Сволочь, Лукич. Серебро же. Еще и с камнями. Муровские весь дом перетряхнули. Да, видать, археологи умеют прятать лучше. И вот корона. Что же, значит, все-таки ошивается князь. чьи гоняет из фамильного. Хотя, может, это Витьки уже выделили. Изо всех сил хотелось бы второе. До такой степени хотелось что Сергей размечтался о том, как Лукич отнесется к еще одной нежданной родне из органов. Но тут на половине Кати что-то грохнуло. Сергей, уйдя с линии предполагаемого огня, навел ТТ на дверь, позвал по-свойски. «Ну, выходи, выходи! Стыдно! Взрослые люди!» Дверь отворилась изнутри, но голос послышался совершенно не тот. Пельмень предупредил. «Сергей Палыч, не стреляйте! Убьете!» Вышел негодяй. Руки подняты вверх, на плече свернутый в бунт провод и в меру бережно толкает ногой впереди себя по полу ящик с инструментом и какими-то ветошками. «Ты что тут забыл?» — спросил Акимов, ощущая некоторое облегчение. «Так это...» — Виктор Робертович проводку сказал провести. «Почему в отсутствие хозяйки?» пельмень продолжая держать руки вверх пожал плечами акимов позволил вольно андрей опустил руки очень она нервничает когда работает не одна чуть скрипнешь отверткой и крики нервы понимаю признал акимов а сам чего в темноте вот же лампа пельмень с готовностью посторонившись кивнул приглашая заглянуть акимов заглянул в самом деле В комнате на столе горела керосинка. «Ставни бы открыть», — заметил Сергей. Но пельмень резонно возразил. «Так не мне распоряжаться. Сказано, не трогай, я и не трогаю. Вот, при керосинке... Но так-то да, темно. Пойду тогда, вернусь засветло». «Ну, иди, иди». Простившись, пельмень смылся. Акимов зашел в комнату Катьки и тщательно ее обыскал. Нет, никаких посторонних следов нет. Уютно-то как тут. И добрая аккуратность, не как у Натальи, и не так, как дома. С невольной теплотой Сергей рассматривал Катюхины умные книги и маленькую полочку для книжек Михаил Михайловича, которого Сонька твердо решила научить читать раньше, чем он начнет глупости говорить. Рисунки висели по стенам. Видно, что рисовали в четыре руки. А вот небольшой лист. Сначала Акимов не понял, что за угольная бумажка. Но чем больше приглядывался, тем горше становилось. Бумажка была в самом деле угольная, замаранная черной пылью, но из угольной темени проступала физиономия Лукича. Он и не он. Кто его таким видел? Глаза обычно шальные, нахальные. Глядели мягко, умиленно. Злой тонкогубый рот не скалится, как обычно, а улыбается с любовью. И ведь не нарисовано, а чем-то выцарапано. Выхвачено из тьмы, освещено тонко и точно. И да, тоже с любовью. Вот только какие-то черточки подведены карандашом. Морщина между бровями, изгиб рта, готового сказать что-то ласковое, тени под глазами, под скулами. Это только Катька могла добавить, едва заметно, с горечью, с ожиданием и снова с любовью. Стало неловко, точно подсматриваешь, и тоскливо, потому что тебе-то точно никогда не узнать, как это, когда тебя так любят. «Ничего», — подумал он, — «посадят, узнаешь». Пока взрослый и местами здравомыслящий человек таращился на портрет уголовника-сидельца, другой уголовник, распластавшись на чердаке под потолком, смотрел на него в щель между старыми досками. Дивился. Заодно и пытался сообразить, как лучше поступить. Руки чесались прямо сейчас разнести ему затылок. Вон как удобно подставляется под выстрел. Но в таком случае придется валить тотчас потея, суетясь, теряет тапки и уютное убежище. Деструктивно. И что же он тут делает? Наталья не могла так глупо поступить. С утра князь уточнил свой ультиматум. Если она попытается повторить свой предательский финт, прокурору немедленно пойдет малява насчет того, что осужденный Введенский не выдал оборудование для фальсификации а то и про убиенного Палкина можно вспомнить. Ну, для начала, со значением подчеркнул князь. И Наталья, побледнев до синевы, вроде бы все правильно поняла. Так, если поняла, то что этот хмырь тут шарит? Или кляуза прошла холостую? не к тем попала? Ох уж эта рабоче-крестьянская, рожденная революцией. Их к расхитителям направляют они по помойкам шарят. Ну ничего, зайдем с другого боку. Теперь и голодранцы пособят. Закопаю. С улицы послышались легкие шаги. Возвращалась Наталья. Скрипнуло крыльцо, дверь отворилась. Хозяйка с порога спросила. Кто это у нас еще такой самостоятельный? Князь подумал. Интересный поворот. Сейчас и выясним все ли поняла или подоступнее объяснить.